Воцарилась тишина, нарушаемая только завыванием ветра и потрескиванием горящих дров. Мужчины сидели на полу, слегка смягчив его негостеприимную поверхность пледами и стружками. Человек, который размещал в витрине мельницы маленький гряв, поднялся и начал ходить, чтобы поразмять онемевшие ноги. Вдруг послышался его торжествующий возглас. Он поспешил назад из темного угла комнаты, неся что-то в высоко поднятой руке. Это было яблоко. Большое, румяное, свежее. Приятно было смотреть на него. Он нашел его в бумажном пакете на полке в темном углу. Оно не могло принадлежать сраженному любовью Редруту. Его великолепный вид доказывал, что не с августа лежало оно на затхлой полке. Очевидно, какие-то путешественники завтракали недавно в этом необитаемом доме и забыли его. Дэнвуди, его подвиги опять требуют почтить его наименованием, победоносно подбрасывал яблоко перед носом своих попутчиков. «Поглядите-ка, что я нашел, миссис Макфарленд!» — закричал он хвастливо. Он высоко поднял яблоко, и, освещенное огнем, оно стало еще румянее. Пассажирка улыбнулась спокойно. Неизменно спокойно. «Какое...» «Очаровательное яблоко», — тихо, но отчетливо сказала она. Некоторое время судья Менефи чувствовал себя раздавленным, униженным, разжалованным. Его отбросили на второе место, и это злило его. Почему не ему, а вот этому горлану, деревенщине, назойливому мельнику вручила судьба это произведшая сенсацию яблок? «Попади оно к нему!» И он разыграл бы с ним целое действо, оно послужило бы темой для какого-нибудь экспромта, для речи полной блестящей выдумки, для комедийной сцены, и он остался бы в центре внимания. Пассажирка уже смотрела на этого нелепого Дэн Бадили в бенди с восхищенной улыбкой, словно парень совершил подвиг. Амельник шумел и вертелся, как образчик своего товара, от ветра, который дует всегда из страны харистов в область звезды подмостков.